Глава третья. Никаких указаний после остановки поезда мне не дали. А сама я не спешила попасть в компанию Амели. Поэтому осталось сидеть в своем купе и в окно наблюдала, как брюнетка, гордо вздернув на пудренный нос, шагает впереди небольшой колонны сопровождающих. Следом за чародейкой, спрятав руки в карманы пальто, шел Леон. Парень так и не объяснил, почему остерегается не угодить Амели. Он умчался за чародейкой, и два тара, зазленная до скрежета зубов, скрылась за захлопнувшейся дверью. «Не понимаю, почему она помыкает Леонами и относится к нему как к собственности, и почему сам Леон позволяет подобное поведение». «Но зато ясно другое. Пусть мы и знакомы всего несколько часов, меня колдунья терпеть не может, особенно после того, что произошло в купе. Поняв, что за мной бегать с приказами не собираются, сама решила, что пора выбираться из поезда. Покинула купе по узкому коридору, пробралась к выходу и застыла, спрятавшись за дверью, потому что вдруг услышала знакомое шипение. «Я не могу поддерживать союз с человеком, который готов продаться за юбку, даже самую грязную и драную», — донесся до меня злобный шепот Амели. «Аристократы меня не замечали и даже не пытались», — говорит, тише. «Союзу мешает знакомство с остальными участниками?» — Леон рассмеялся чародейке в лицо. «Познакомиться и обжиматься не одно и то же». Несправедливое замечание поставило Леона в тупик. Парень качнулся с пяток на мазке ботинок искоса глянул в сторону вагона. Я не успела снова нырнуть в тень, и наши взгляды встретились. Парень слегка качнул головой, молчаливо прося не высовываться. Меня обуревали смешанные чувства. «Леон мне помогает? Или боится, что мое появление еще больше выведет Амели из себя?» В любом случае, встречаться с этой бестией в разгар ссоры с Леоном не хотелось, и я предпочла спрятаться в тени тамбура. Я достаточно времени провела в управлении на руководящих должностях, чтобы научиться читать людей. Мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать сочащиеся ядом слова. Большинство можно купить. Я ничуть не беднее тебя, меня не купишь. А я говорю не о деньгах, Леон. Нервный смех Эмили прогнал по коже волну липких мурашек. Я же вижу, ты готов продаться этой бездомной девчонке. Прекрасно понимая, что речь идет обо мне, я вздрогнула. Сердце ускорило ритм, тело завибрировало от напряжения, словно сжатая пружина. Я до сих пор не понимаю, кем именно эти гости из столицы меня считают. Сестрой сбежавшей претендентки на трон? Или обманываются и видят во мне потенциальную правительницу примы? И как мне себя вести, чтобы не подставиться самой и ненароком не испортить жизнь Аде? Как же все запутано. Будь Ада на моем месте, как бы она поступила?» Пока я металась и боролась с собственными мыслями, прячась в тени вагона, перепалка между амили и Леоном продолжалась, и, кажется, чародейка даже не думала отступать. «Я сильнее тебя и знаю структуру власти изнутри. Уверен, что хочешь променять меня на...» «Я устал». Звенящий сталью голос Леон резко перебил речь Амели. «Игра еще не началась, а ты уже вертишь мной, как тебе угодно. Угрозы, ограничения. Мне не нужны союзники, которые считают меня марионеткой». «О, — мерзко-сладко протянула брюнетка, — хочешь сам быть кукловодом?» Я замерла и настороженно вслушалась. Сердце почему-то трепетало в ожидании ответа парня, но слова Леона заглушил другой голос. «Что ты тут делаешь?» Один из сопровождающих вышел в тамбур, где, вжавшись в угол, пряталась я. Мужчина вопросительно посмотрел на меня, и чувство стыда и неловкости прокатилось по телу горячей волной. а Амели не давала приказа выходить, слетел с сухих губ и лживый лебед. Мужчина ухмыльнулся, но ничего не возразил. Молча подал мне руку и помог спуститься из вагона. Когда я спрыгнула на перрон, ссора между Амелией и Леоном уже утихла. Чародейка, уперев тонкую руку встроенной бедро, изучала огромную иллюзию карты района, в котором мы оказались. Леон же с отстраненным видом сидел чуть поудаль на чемодане. Тяжелая атмосфера недавно утихшего скандала так и витала в воздухе, делая его тягучим и вязким. Накаленная обстановка вынуждала чувствовать себя неуютно. Под кожей будто выросли маленькие иголочки, и теперь... Ронзали ее изнутри, заставляя неприятно зудеть. От нарастающего беспокойства я не могла найти себе места и не знала, куда податься. Обхватила себя руками и осмотрелась. Тоннель, окутанный таинственным полумраком, оказался конечной точкой маршрута, который прибыл наш поезд. помещение очень похожие на просторную пещеру, заполонили люди. Механики суетились вокруг состава и в свете магических сфер, зависших под арочным потолком, изучали состояние древнего транспорта. Голоса отражались от каменных стен, эхо гуляло между колоннами и терялось в многочисленных ходах. Людей становилось все больше, народ постепенно стягивался на станцию. Кто-то, чтобы принять прибывший поезд, кто-то готовить в путь следующий состав. «Привет!» — заметив меня, Леон слабо улыбнулся и похлопал по месту на багаже рядом с собой. «Давно не виделись!» — сострила в ответ, игнорируя приглашение присесть. «Где мы сейчас?» Я обвела взглядом высокий тоннель и заметила под потолком у прожекторов стаи вьющихся насекомых. Большинство животных после давней катастрофы вымерло, но мерзкие жужжащие и пищащие создания оказались сильнее магии огня. «Мы в медиуме», — пояснил Леон и кивнул на стену с проекцией карты Примы, которую неподалеку от нас изучала Амели. «Здесь резерв магии больше», — он внезапно умолк, будто подавившись словами, и виновато покосился на меня. «Больше, чем на окраинах», — подхватила я, чтобы заполнить тяжелую баузу. Леон кивнул, на его лицо так и осталось мрачным. «Мы пересядем на другой транспорт, которому можно больше доверять», — после недолгого молчания добавил парень. Из моей груди вырвался хриплый смешок, за который мне тут же стало неудобно. «Что тут смешного?» — нахмурился Леон. «Просто странно. Города стираются с лица земли, потому что магия больше не постоянно. Она иссякает и стягивается к истоку, в центр. Полагаться можно только на старые, не независимые от колдовства вещи, но маги их обычно презирают. Например, этот поезд». Я кивнула, указывая на вагоны, вокруг которых суетились механики. «Музейный экспонат», — отмахнулся Шатен по взгляд. «В центральных районах на таких не покатаешься. Рельсы давно разрушены». «Это глупо», — горькая улыбка коснулась моих губ. «Надёжность так же важна, как эффективность. Да, старые поезда не такие скоростные, но они хотя бы работают. Нельзя ведь целиком полагаться на нестабильную магию. Всегда нужно иметь подстраховку, а не жить по принципу «всё или ничего». Леон задумчиво окинул меня внимательным взглядом, и я ответила ему тем же. Парень кажется безупречным представителем центра, аккуратный, стройный, с правильными чертами лица и яркими, сияющими янтарём глазами. Уж не знаю, какой он человек и маг, но понимаю, что Амели хочет Леона в союзнике. Он явно любимец публики». Ты не понравишься народу Центра, вынес свой вердикт Леон, и другие участники тоже не будут принимать тебя всерьез, и, наверное, зря. Я ошарашенно уставилась на парня часто заморгала, прогоняя недоумение, даже не зная, что озадачило меня больше — неожиданная симпатия Леона или заявление о моем участии в отборе. «Участники?» — эхом повторила я, снова прикинувшись дурочкой, чтобы выведать информацию. Не прошло и дня с того момента, как Ада сбежала, а я выкопала спрятанное ею кольцо. Однако я уже устала от неопределенности своего положения. Кто я? Подозреваемая в сговоре или фиктивная участница отбора? Ни первое, ни второе мне совершенно не нравится. Но у подставной претендентки на трон шансов на светлое будущее в разы больше, нежели у пойманной преступницы. «Я сейчас тебе все объясню», — прозвучали заветные слова, а затем «Земля вдруг дрогнула». Сделав шаг назад, я заметила, что камни один за другим вдавливаются в вглубь платформы, быстро образуя растущее углубление. Я попятилась и замерла чуть поодаль, наблюдая, как по сторонам темного прямоугольника выстраиваются массивные перилы и дорожка для багажа. Спуск. Но куда?» Леон тихо хохотнул, любуясь моим детским изумлением, а я покосилась на него, холодно сверкнув глазами. Обменяться колкостями мы не успели. По тоннелю прокатился усиленный магии голос, который объявил о начале посадки на состав, направляющийся в центр. «Пойдем!» — Леон подхватил один из чемоданов и вместе со мной направился в сторону образовавшегося спуска. Я с интересами и некоторым волнением вглядывалась в выходящий под землю тоннель, сияющий мягким холодным светом — Спуск уводил глубь высокими белыми ступенями, которые постепенно становились все ниже, будто плавясь. Через десяток ступеней лестница и вовсе переходила в горку из полупрозрачного голубого вещества, чем-то напоминающего загустевшую воду или желе. «Знаешь, как по таким спускаться?» — вежливо поинтересовался Леон. Я качнула головой и с ужасом представила, как покачусь по спуску вниз головой или вовсе провалюсь в непостоянную структуру. Только сегодня мой район оказался обращен в пыль, когда магия покинула окраины. Какова вероятность, что и в медиуме не случится катастрофы? Наверное, думая об этом, я заметно побледнела, потому что Леон понятливо кивнул и заверил. «Сейчас вернусь за тобой». Он подхватил багаж и спустился на пару ступеней, чтобы отправить тяжелый чемодан на магическую ленту, бегущую вниз. Никогда не видела подобных приспособлений. Я заинтересованно сделала несколько шагов вперед, чтобы разглядеть, как поток голубоватых искр подхватит чемодан и унесет его вниз. Однако передо мной мрачной тенью выросла Амеле, как назло загородив обзор. «Шевелитесь, нас внизу уже ждут!» Она встала между мной и Леонами, воинственно уперла руки в боки. Леон недовольным взглядом скользнул по возникшей преграде. Чародейка же невозмутимо подала парню свой багаж, и когда тот отвернулся, чтобы спустить увесистую сумку вниз, как бы невзначай пнуло другой чемодан. Я вскрикнула, когда скользящий по ступеням баул снес с ног Леона. Парень не смог удержать равновесие, взмахнул руками и рухнул на магический поток, который тут же подхватил его вместе с багажом и унес вниз. Следуя непроизвольному порыву, я подскочила к наружным перилам, крепко вцепилась в них и перегнулась, пытаясь разглядеть Леона в конце длинного тоннеля, уходящего под землю. Однако ход шел под таким углом, что все мои старания оказались безуспешны. Ни самого парня, ни конца спуска я так и не увидела. Амели любовалась моим испугом с ехидной, самодовольной улыбкой, которую мне до зубного скрежета захотелось стереть кулаком. тель может тебе тоже помочь?» От пренебрежения, с которым колдунья произнесла, нараспев мою фамилию, по коже прошла дрожь отвращения. Спасибо, я сама скопировала тон на Халки, глядя ей прямо в глаза, бессовестная, серая, хитро прищуренная. А Мили довольно хмыкнула, вздёрнула острый подбородок и с гордо выпрямленной спиной шагнула на первой ступени спуска. Я успела заметить, как брюнетка плавно ступила на магическую опору, и грациозно, словно на коньках, ушла вперёд по отвесной горке. Я загна оглянулась на сопровождающих, но они давно разбирались по другим делам. Все чемоданы моих спутников уже внизу, как и они сами. «Осталось только я и страшный, очень крутой спуск, и я понятия не имею, как он работает». На мгновение в голове родилась бредовая идея – сбежать. «Благодаря Леону я знаю, что еду на отбор в качестве участника. Я – претендентка на трон. Только вот приглашение не мое, сила Верховного мне на самом деле не принадлежит, я не одна из двенадцати избранных, я подставная девчонка, обман мне сошел с рук лишь благодаря странному извращенному везению». «Ну, приеду на отбор, посвечу лицом с фамилией Ады, но я не она. Я Ари, и моего имени никогда не должно было быть в дурацком списке участников. Чего добьюсь, явившись в Центральный дворец? Наверняка президенты будут соревноваться в магических способностях и особых талантах, приобретенных благодаря метке Верховного. А что со мной? Я даже простенькое заклинание сложить не в состоянии. Но среди всех неприятных минусов этой авантюры есть очень важный пункт. Я прикрываю Аду». «Пока меня принимают за неё, пока не знают, что настоящий кандидат уже где-то за пределами окраин, за границей, я даю ей шанс на жизнь, которую она так жаждет получить. В конце концов, мне нечего терять и нечем жертвовать. Всё, что у меня было, давно отнято, потеряно. Нет даже дома, куда можно вернуться. Так почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом? Благодаря отбору я не только отвлеку внимание от сестры, но и выберусь с мёртвых окраин». «Ариадна Тиль!» — прозвенела из динамика в тоннеле, я устало закатила глаза. «Пожалуйста, пройдите к нижнему составу!» Я нервно вздохнула и дернула плечом. «Не так уж долго тут стою, чтобы объявлять приказы на всю станцию. Однако упрямиться и тянуть не стоит. Совсем не хочется запускать цепочку новых сообщений с моим именем и привлекать лишнее внимание». Переборов волнения я вполне уверенно спустилась по первым ступеньками и остановилась там, где камень переходит в магический поток. Внутренний голос радостно завопил. Начало положено. Но чем дольше я собиралась вступить со стабильного камня на выстроенную из чар материю, тем быстрее меня покидала решимость. С недоверием смотрела на тягучую голубую субстанцию, в глубине которой заметно вихрились магические потоки. Дрожащая от сквозняка вязкая жидкость ловила блики от ярких ламп и по бокам плавно переходила в стены, образуя тоннель. Круто уходящий вниз. Я осторожно погрузила пальцы в отвесную лазурную поверхность. Вещество оказалось вовсе не плотным, но и не пропустило руку слишком глубоко, несмотря на мои усилия и заметное давление. Упругая материя выталкивала чужеродный ей объект. Однако, прежде чем убрать ладонь, я кожа ощутила быстрый поток энергии. Внутри спокойного, казалось бы, вещества обнаружилось сильнейшее магическое течение. «Тель» послышался из глубины тоннеля раздраженный виск хмели. Вздохнув полной грудью, я не очень-то смело и уверенно, но абсолютно безвозвратно шагнула вперед. Материя под ногами оказалась достаточно устойчивой, и это придало сил. Однако уже в следующее мгновение магический поток, подхватив меня на огромной скорости, устремился вниз. В животе затянулся тугой узел напряжения и страха. Удержать равновесие на дикой скорости не вышло. Меня зашатало, и я в панике попыталась хоть за что-нибудь охватиться. Нащупала поручень и вцепилась в него, но он быстро натер кожу, которую тут же укусила жаром и болью. Я взвизнула и, чуть не упав, сплеснула руками. Попыталась найти новую опору и случайно погрузила ладонь в отвесную стену, выстроенную из вязкой материи. Рука застряла в странном веществе всего на мгновение, но и этого хватило, чтобы меня выбило из энергетического потока, что на большой скорости нёсся вниз по тоннелю. Из-под ног пропала опора, и я ощутила, как внутри всё похолодело. Я высвободила руку, упала на колени и почувствовала, что проваливаюсь. То, что должно было служить мне опорой, теперь затягивало подобно болоту и пугающе сковывало. Взгляд в ужасе заметался, и я заметила, что конец спуска уже близок, только бы дотянуть, только бы не увязнуть с головой в непокоренной материи. Впереди уже простирался просторный, почти безлюдный зал ожидания, где среди колонн о чем-то переговаривались мои спутники. Всего на мгновение я ощутила облегчение, я почти у финиша, но в следующий же миг провалилась еще глубже, увязнув в лазурном болоте по грудь. «Леон!» — вырвался из горла отчаянный крик. Время словно застыло, обратившись в кадры кинопленки. Парень встрепенув же собернулся, и наши глаза встретились. В моих читалась немая мольба, а в его неподдельный страх — Леон выпустил из рук дорожную сумку, и та упала прямо под ноги Амели. Чародейка громко охнула, когда парень оттолкнул ее и ринулся ко мне. Он добрался до вышедшего из-под контроля магического потока всего за несколько секунд и попытался взобраться вверх, чтобы высвободить меня. Однако сильное энергетическое течение не пустило Леона и вытолкнуло обратно на перрон. Леон рыкнул от злости, крепко вцепился в поручни, пытаясь победить непокоренную магию, и снова попытался подняться ко мне, попусту. Парень не продвинулся ни на шаг. А я проваливалась в тягучую и бурную субстанцию уже по шею». Страх подавлял рассудок, паника охватила меня, и я заметалась, как бабочка, пойманная в паутину. Пыталась вырваться из оков тягучей магии, но только усугубила свое бедственное положение и увязла еще крепче. Я зарычала, крепче стиснула зубы, собирая силами для новой борьбы. И вдруг застыла на несколько секунд, ослепленная яркой вспышкой голодного, жадного пламени, что возникло будто из ниоткуда. Огненный вихрь закружился вокруг меня, а затем яркой стрелой прорезал путь до безопасного перона. «Магические цепи спали, а по телу прокатилась волна облегчения. Свобода!» Опьянённо этим чувством, я ринулась вперёд, лишь бы скорее оставить весь ужас позади. Скорее ступить на безопасную, устойчивую поверхность. Я торопилась, боролась с оцепенениями и собственным страхом. Но тело после недолгого заточения оказалось чужим, непослушным. Я споткнулась и кубарем полетела вниз. Крепко зажмурилась и приготовилась ощутить боль, которая обязательно обожжёт тело после падения с почти отвесной горки. Но кто-то подхватил меня за плечи и заключил в надёжное кольцо рук. Дрожа всем телом, я чуть отстранилась, подняла веки и тут же стволовалась столкнулась взглядом с Леоном. В его янтарных глазах плескалось волнение, переплетенное со страхом. Парень выглядел очень испуганным, растерянным, по виску стекала капелька пота. Осознание случившегося накатило ледяной волной. Ноги подкосились, и мое безвольное тело начало оседать на пол. Леон поддержал меня, не позволил рухнуть. Усадил на светлую плитку перрон и сам сел рядом. Дал немного времени прийти в себя, затем внимательно заглянул в глаза. «Не обжег?» Я медленно покачала головой и опустила взор на свои руки, крепко сцепленные в замок. Со стыдом заметила, как дрожат пальцы, и разочарованно прикусила губу, а затем услышала гром приближающихся шагов и возмущенный голос Амели. «Готовь деньги, Тиль! Штраф за нанесенный ущерб будет колоссальным!» Я даже взглядом ее не удостоила. «Если кто и должен платить штраф, то точно не Ариадна», — пришел в ярость Леон. «Она чуть не погибла! Пусть за убытки отвечают те, чья нестабильная магия опасна для людей!» «На твоём месте, Леон, я бы прикусила язык. Ты только что сжёг имущество Примы. Или хочешь разделить вину с Мистиль?» Мой взгляд переполз с испавелённого подножья лестницы, где образовалась тёмная дыра на Амели. Чародейка высокомерно смотрела на нас с Леоном сверху вниз. Руки уперты в боки, губы чуть дрожат. Колдуня с трудом сдерживала рвущуюся на лицо улыбку, и мой страх быстро сменился яростью. «А по твоей логике мне нужно было просто смотреть, как погибает человек, Амели?» Сквозь зубы процедил Леон, и его рука крепче стиснула мое плечо. «Что за глупости? Никто еще не погибал, спускаясь в подземные станции. Станет они до Тёпа первой, ей бы воздвигли памятник. Дело не в моей неуклюжести. Я поднялась на ноги, вопреки попыткам Леона меня сдержать. Вздернула подбородок и шагнула навстречу Амели. Дело в магии, которая рассеивается без Верховного. Мир рушится, и с каждым днем это будет все сложнее остановить». Я указала рукой в сторону обугленных перил и зияющей пустоты под ними. Потоки магической энергии беспорядочно обтекали разлом, а лазурные непослушные волны прыгали по спуску, то открывая, то закрывая его. Жалкое зрелище». «Нужно эвакуировать людей», — серьезно предложила я спиной, чувствуя присутствие Леона и его поддержку. Амели некоторое время бесстрастно изучала мое лицо, а затем вдруг взорвалась громким, заливистым смехом, согнувшись пополам. Мы с Леоном недоуменно переглянулись, а чародейка все не прекращала смеяться. Наконец, успокоившись, она театрально смахнула выступившие слезинки с искусственных густых ресниц и издевательски заявила... Это медиум, здесь все под контролем. А вы, она озлобленно перевела взгляд с меня на Леона, просто ищете оправдания своей глупости и импульсивности». Губы горели от яда, рвущегося наружу. Хотелось высказать этой невыносимой гадине все, что они и думаю. Однако обрушить на мерзавку всю ярость не успела, ведь в нашу интеллигентную беседу мешался незнакомый голос. «Господа, что за шума драки нет? Сейчас будет», едва не сорвалось с языка, но слова так и застыли на губах.